Глава 55. Истинная личность доктора. Часть 2. Сказать, что собравшиеся удивились, значит ничего не сказать. Пейн моргнул и передвинул ладони ближе к оружию. Саша непроизвольно сделала шаг назад. Лена и Альфонс с напарниками застыли в немой сцене. Еврей нахмурился. Нина стояла с изумлением на лице, а Аня замерла, похоже, не веря в происходящее. Настя выглядела потрясенной, только три человека, батя, Рой и гробовщик, продолжали сохранять невозмутимость. — Банально, — наконец сказал Рой, — жаль, что ты, ментаты схитрить не получится. Но раз ты начал с разговора, то... Однако как ты понял? Признание Роя и его спокойствие шокировало остальных даже больше, чем заявление гробовщика. Саша напряглась еще сильнее, разглядывая Роя и гробовщика. Еврей сделал шаг в сторону последнего, пятерка Альфонса замерла, никто не знал, чего ожидать. С одной стороны, признать себя доктором означало погибнуть от рук гробовщика. С другой стороны, и Роя, и его команда были слишком спокойны. Как-то поневоле вспоминались байки о сверхспособностях доктора. Да и гробовщик не спешил нападать, внимательно разглядывая Роя и положив руки на трость. Только Настя, похоже, была в легком шоке. Для нее все это тоже оказалось неожиданностью. — Рой! — хмыкнул гробовщик. — Если я через слово говорю о том, что убью кого-то и прямолинеен, как штык, то это не значит, что я тупой солдафон и не умею думать. Даже обидно как-то, но приятно, что я оказался прав. Я ведь сказал наугад. я сплюнул, Рой поморщился. Я очень много размышлял над личностью доктора и лжедокторов, спокойно, — сказал гробовщик. — Одним из лже-докторов был Альфонс, еще до того, как вы познакомились. Вторым была иллюзия, которую создал Пейн. Третьим — Атлас, который умер, но потом восстал из мертвых в обличье доктора. Альфонса раскрыли, Пейна тоже. Атлас принес ценные данные о покупателях этого нового оружия из числа муров, А еще раньше тот же Альфонс, одевшись доктором, продал партию фальшивок в Долс, туда, где вас караулили медведь Астарта и Рэм. И фальшивые стволы, естественно, не сработали. Гробовщик сделал паузу. — Так вот, к чему я веду? — продолжил гробовщик. — Никто не раскусил Атласа. — Да что там, даже такого растяпука как Альфонс. Я еще могу поверить, что Атлас смог, Проводоподобно сыграть роль, но этот мальчишка никогда. И тут появляется куча пробелов. Откуда Альфонс знал, кому сбыть фейк? Как связался? Где они встретились? И куча других. Да, Атлас принес список скупщиков и предателей, но как он узнал адреса, пароли, явки всех скупщиков, как не выдал себя? Как вообще узнал о привычках доктора? Например, об украшении в виде пятиконечной звезды. Пауза. Все это ему мог подсказать только настоящий доктор. Только он знал своих клиентов, как с ними встретиться и каким они видят его. И я подумал, что Атлас, учитывая его прошлое, которое стерла Диана, знает доктора или сам является им, а потом вспомнил что ты использовал маскарад альфонсов Доллс и уверился, что ты знаешь, кто такой доктор. И буквально сегодня после нескольких событий мне пришла в голову мысль, а что, если ты сам и есть, доктор?» В наступившей тишине раздались скупые аплодисменты. Батя символично хлопнул в ладоши. «Браво, Рой! А он нас раскусил!» — сказал батя. «Браво, гроб!» Еврей стрельнул глазами в сторону Бати. Никогда не следовало покупаться на его радушие и простоту. Этот человек по своему уму и навыкам был сравним с Чалым. И почему я до сих пор жив? Флегматично пожал плечами Рой. Не объяснишь? Нарыл еще что-то? Верно, кивнул гробовщик. Именно так. Пока меня сдерживает то, что это делалось для поиска предателей, Муров, но, как я понял, ты делал это для чего-то еще, чего-то более крупного. Что ты пытался сделать? Какое-то оружие? Антенну для связи с кем-то? Лабораторию? Куча расчетов, стоимости названий деталей, транзисторы, катушки, реле. Это то, во что ты вкладывал полулегальные деньги с Муров и их шестерок. Все взгляды снова сошлись на Роя. — Подожди, — нахмурился Рой, — откуда это у тебя? — Все просто. Гробовщик вынул что-то из кармана. — Твой дневник, с которого все началось, это именно тот дневник, который Бадун выкрыл из кумарника. После ты подсунул Нине вместо дневника Батины мемуары о том, как попал в улей, а этот дневник перешел уже к Чалому. Чалый мотался с ним, внимательно изучая твои секреты, а с тобой ходили сразу двое шпионов. Гектар настоящее имя которого — Пес, Стронг-предатель и Килдинг-патрон, который пришел, обманув Сашу. И когда у вас появилась Аня, и вы составили план, как найти Чалова, он узнал об этом самым первым и бежал, бросив эту книжицу. Он бежал очень быстро, зная, что я наступаю ему на пятки и оставил мне дневник, который я бегло прочитал. Последние страницы содержали расчеты в местной валюте по открытию какой-то базы, куча научного оборудования и инструментов. Саша перевела взгляд с гробовщика на Роя, при этом ее прищур был не очень хорошим. И я решил прогуляться до кумарника. Зашел к тебе попить чаю. Но вот беда, тебя не оказалось дома. Тогда я сел почитать в твоем уютном подвале. И нашел еще одно чтение. Кучу исписанных страниц На каждой группе каких-то реле, транзисторов, диодов и прочего Я предположил, что одна страница соответствует одному предмету Потом вспомнил о своей мысли, что доктор — это ты Вспомнил данные о скупщиках, которые дали мне ты и Атлас Прикинул, сколько мог выручить доктор Представил, сколько нужно валюты, чтобы собрать ту лабораторию И, о чудо, цифры почти совпали Никогда не был детективом. Но столько совпадений за один раз. И после этого я задал тебе вопрос. Не ты ли доктор? И надо же! Совпадение! Браво!» Флегматично кивнул Рой. «А я этого так и не заметил. Моя постоянная проблема, что-нибудь не учту. Однако, учитывая сегодняшнюю теплую встречу и посиделки, так и быть, встану на табуретку и расскажу стешок